Часть шестая. Съезд. Глава первая. Ну, хоть ты поверь. Ребята, огромная просьба. Как с электрички сойдем, задержимся на две минуты на перроне, не подходя к Тенатине Володе. «Кому-кому?» — удивился Марк. «Володя-то ты откуда знаешь?» — удивился одновременно с ним Карим. «У тинатин красный дастер, номер 260». Они стоят на микропарковке. От перрона спуститься и чуть вправо. Больше там никого. Пожалуйста, всего две минуты не идите. У меня чемодан распахнется, а вы типа поможете вещи со снега собрать. А сами меня слушайте, ладно?» Электричка сыграла туда-сюда, останавливаясь. Алиса, которую бросила на Алю, прошипела, украдкой поглядывая на остальных. «Ты чего устроила? Это пранк какой-то?» «Пожалуйста» умоляюще пробормотала Аля, глядя Алисе в глаза. «Алиса, ну хоть ты поверь, пожалуйста!» «Выходим быстро!» — скомандовал Карим. «Да чему поверить-то?» — буркнула Алиса, отстраняясь, выскочила в белоснежное сияние и прищурилась, всматриваясь вдаль. Аля выскочила следом и дернула заранее расстегнутым чемоданом. Свитеры и футболки с готовностью вывалились на снег. Аля, ойкнув, присела, и грянула чемодан плашмя так, чтобы увеличить площадь разлета вещей. Марк немедленно присел рядом и, очень шустро, был на руки, и принялся все собирать. Остальные махали руками Тенатин, вглядываясь в сияющую для них перспективу. Так и есть, Дастер, 2-6-0, отметил Карим. «Стопудово пранк», — сказала Алина, явно уловившая шипение Алисы. «Стенатин сговорились, да? Let's play just the game immediately!» «Ребята, пожалуйста», — сказала Аля, и голос ее задрожал. «Сядьте рядом или просто послушайте». Алиса, виновато оглядев всех, присела рядом с Алей и обняла ее за плечи. Карим и Алина... Удержались от новых вопросов или комментариев с явным трудом, однако показали, что обратились во внимание. Если очень коротко, мы прибыли в ловушку. Начала Аля речь, подготовленную, выученную почти наизусть и даже положенную, пусть не на музыку, а на четкий, хоть и не слишком явный ритм, чтобы не забылось на очередном витке. Начала... Тут же осознавая, как глупо, несерьезно и недостойно доверие звучит. «Это не случайно. Нас заманили, чтобы убить. Чтобы мы сегодня веселились, ели, пили, развлекались и в игру пошли, а утром были трупы». «Алия, это очень неприятный пранк», — сказала Алина с отвращением. «Погоди, давай дослушаем», — предложил Карим. «Интересно же». Неинтересно, рявкнула Аля, и все вздрогнули. Ни разу неинтересно. Аль, ты чего? Обеспокоенно спросила Алиса, заглядывая ей в лицо. Пойдем, может там ждут уже? Дискарт нас ждет, да? Уточнила Аля, вытаскивая телефон и роясь в поиске. Володя, не Майфон. Да, Карим, ты же помнишь. Он с загадкой пришел осенью, поучаствовал, потом затих. А теперь вызвался помочь, потому что живет рядом, да? Это вот его аккаунт. Он по нему в чатике регился. Она выставила экран, чтобы Карим увидел. Тот посмотрел и пожал плечами. «Дату последнего визита, видишь?» — спросила Аля. «19 ноября прошлого года. После этого он не заходил. Странно, да? А теперь смотрим поиск по фамилии Немаев в этой же соцсети. Вот прямо с 19 ноября». «И что видим?» «23 ноября в Зотове похоронили Немаева Владимира Сергеевича, который геройски искупил ошибки молодости в составе ЧВК Гендель, вернулся к любящей семье, но трагически погиб 19 ноября». «Совпадение, да? И где мы, и где Зотов, да?» «От других донов Немаевых в Бразилии нема», — осведомилась Алина, — без обычной уверенности. «Как же он погиб, если вон там ждет?» Спросила Алиса с искренним недоумением. «Алия предполагает, что это не Володя Немаев», пояснил Карим не так добродушно, как раньше. «Ты у него паспорт видел? Вот проверь. Увидишь, какой он Немаев и какой Володя», предложила Аля и вздрогнула, От звука клаксона. Задержка утомила Тинатин. «И как этот прокачанный плеер-киллер нас убьет?» уточнила Алина, которая, прищурившись, разглядывала Володю. Даже рядом с Тинатин, выглядевшего невеликим и безобидным. Зарежет, передушит, защекочет до смерти. Отравит. Шашлык заряженный, вино и вискарь. На крайняк угарный газ и отопления. «И зачем это все?» — не унималась Алина. «Мы Генделю схему сломали. Вернее, вы». «Какую схему?» «Последнюю задачку, помните? Про агрегаторы. Ну, одинакового вида и дизайна, где все на свете можно заказать, но ничего не придет, потому что они просто бабло отмывают». Их заказчиков никто не знал, а сейчас они готовая мишень, потому что мы их вычислили. По заказу Володи. Ну, дискарда. И теперь мишеням готовят ваншот. От ваншот. Убийство одним выстрелом или ударом. Английский компьютерный сленг. Володя уже ваншотнули, чтобы утечки не было, ну и чтобы следов не осталось. А теперь нас надо. Ух! сказала Алиса. Испуганно. «Аль, ты серьезно?» Карим скомандовал. «Пошли. Тинатин уже заждалась. Марк, помоги Аля собрать чемодан». И рванули, пока Тинатин нас без всякого Володя не задушила. «Аль, мутку вечером обсудим, если хочешь, без свидетелей. Я Володю лично на мороз выпну». «Карим, я тебе серьезно говорю. А я тебе еще серьезнее говорю, что таску про агрегаторы не Володя принес». А я лично придумал, еще летом. Тинатин ее засолила просто на случай безрыбья, и оно случилось. С тех пор, кстати, еще месяца не прошло. Думаешь, можно хоть что-нибудь серьезное с групповым убийством придумать и организовать за это время еще и в пьяные каникулы? Это никакая раз суперская ЧВК не сможет. Последние слова он говорил уже на ходу. То есть Володю приняли без загадки? Вредным голосом поинтересовалась, догоняя его. Алина. А Володя другую притащил, — сказал Карим на мгновение, обернувшись к Але, чтобы слышала. «Две. Штурм жандармерии из бразильского сериала и таинственный пункт доставки. Рома для Генделя, нет?» Алиса и Марк переглянулись. Марк застегнул чемодан и протянул девочкам руки. Алиса, уцепившись с кряхтением, поднялась, И сказала сочувственно. «Пошли, Аль, по дороге расскажешь». «Все равно не поверите», — безнадежно сказала Аля. «Третий раз уже». «Что третий раз?» «Или четвертый». Пробормотала Аля, вставая. «Вот за что мне это?